Глава седьмая. А утро началось опять с шума. Приоткрыла один глаз, затем другой. «Что там?» «Боже, неужели у меня такой каркающий голос?» «Спи, спи, еще рано!» Отмахнулся от меня фей. Положив голову на подушку, снова задремала. Но ненадолго. Очередной звон, бьющий по вискам, заставил меня испуганно вскочить с постели. «Что происходит?» Ошалела оглянулась по сторонам, тяжело дыша от резкого пробуждения. В комнате никого не было. Грохот раздавался со стороны кухни. Зло, топая ногами, прошла на звуки шума. Облокотилась от дверной косяк и наблюдала картину маслом. Дэн натужно пыхтел, пытаясь поднять с пола обороненную им же, видимо, кастрюлю. — Не рассчитал, простите. Пожал миниатюрными плечиками на вид взрослый мужик, только в теле маленького фея. Я фыркнула, сдувая упавшую на лицо прядь, подошла ближе и сама взяла в руки посуду. Как бы не поломался от натуги мой личный зубной фей. — Что ты делаешь с утра пораньше? — пробормотала недовольно, чувствуя, как не выспалась. — Ходят тут всякие, сон мне портят. А я не выспавшаяся, между прочим, злая мегера. Могу и покусать. — Ревизирую. — гордо выпятил грудь, словно подвиг совершил. — Ревизию проводишь? Спросонья не с первого раза поняла, чем он там гордится. Шагнув к пыльному столу, чтобы поставить кастрюлю, охнула, поскользнувшись на гнилой картофельной кожуре. Кастрюля выпала из рук, а я едва успела схватиться за столешницу, чтобы не упасть. Да уж, спать мне сегодня уже не суждено лечь. Придется по ходу, уборку делать, раз уж этот прохиндей затеял ее с утра пораньше, не давая, между прочим, честным гражданам, платящим налоги. Заслуженно отдыхать и видеть десятые сны. Ну, ладно, налоги я пока не плачу, к слову. Ну и что? Значит, буду. Спать ты мне не дашь. Уперлась лбом в шкафчик, как вдруг дверца заскрипела и покосилась на бок, повиснув на единственной петле. Какой спать? Смотри, все сломанное, грязное, пыльное. А тебе лишь бы подушку давить, лентейка. Тут же пошел в атаку мужичонка. «Да, типичный представитель мужского пола». «Давай, за дело! Негоже здесь бомжами жить, коли клиенты придут. Мне как им в глаза смотреть, когда их свиньи в хлеву и топочище живут?» «Они не придут сегодня. Помощник первого лорда заедет, поможет документы оформить мне». Закатила глаза и принялась собирать мусор с пола, складывая его в найденную коробку. «Будет мне эдаким ведром». «Помощник первого лорда?» — открыл в изумлении фей рот. Его удивление показалось мне странным и подозрительным. Что-то нехорошее запекло в груди. «А что не так?» — спросила, прищурившись и прекратив убираться. Ждала ответа с нетерпением, наблюдая за сменой эмоций на лице Дэна. Он открывал-закрывал рот, словно рыба на суше. Даже ворот поправил, будто он сдавил горло и мешал дышать. Так. «Первый лорд, он же из этих!» Посмотрел вверх и пальцем тыкнул для наглядности в сторону потолка. «Правящие элиты!» «И у них что, зубы золотые?» Вроде приходил, лечился, как все. Если бы не он, корни зуба в тюрьму не посадили бы. «И чего стоишь, уши развесило?» «Давай убираться!» «Ты хоть понимаешь, если к нам начнут захаживать оборотни...» «Каким уважаемым феем я стану?» Заметался, работая крылышками, а затем, видимо, опомнившись, что почем зря расходуют магию, затопал по полу туда-сюда, всплескивая руками. «У них что, зубы золотые?» Повторила вопрос скептически, берясь за веник и начиная подметать. От поднявшейся пыли засвербело в носу. Надо было сначала сбрызнуть водой. «Эх, сюда бы пылесос, цены б ему не было». «Они же магические расы! Ты представляешь, какая там колоссальная магия!» Топнул ногой для наглядности, словно я неуч без должного образования. «Поздравляю! Только мне с этого что?» вздернула бровь. Даже глаза закатила, когда наткнулась на его рассерженный взгляд. «Что-что! Тебе золото, алчная ты душа! Вы, людишки, это завсегда любили!» Фыркнул, сложив руки на груди. Я подумала-подумала и согласно кивнула. А что? Я жалчная душонка, так что пусть несут свое золотишко. Разовью зуботологическое дело до небывалых высот. Так что мы спора вдвоем принялись за уборку. Весь мусор с пола сложили в коробку. Посуду пришлось перемывать в холодной воде, используя какой-то обрубок, а не кусок мыла. Вместо губки — тряпка, но выбирать пока не приходилось. Придется заскочить и купить на рынке моющее средство, а пока пользоваться тем, что есть. Вытерев чистые тарелки, ложки, кружки, протерла пыль, очистила столешницу, еле как оттерев застарелые масляные пятна. Прошлась половой тряпкой и доблеско очистила деревянный пол. В импровизированной спальне, то бишь в маленьком закутке, собрала постель, отодвинула кровать и все тщательно перемыла. За зуботологические инструменты пока не бралась, конечно но к приходу помощника лорда времени на это не хватило. Только присела отдохнуть, как раздался громогласный стук в дверь. «Нос!» — устало присел на стол фей, хотя все это время только и делал, что командовал, а вон подиже устал якобы, хлеще меня. «Вроде чистенько и прилично. Иди, зови мужика, представишь ему меня». «Тебя?» — спросила с удивлением, пока мы шли к входной двери. Ну да, я буду представлять нашу зуботологию. Секретарь, чтоб ты понимала. Лицо фирмы. Ты же, так, рабочий класс. А я буду пиар-менеджером. Считай, всю работу делать буду. От того, какие у него грандиозные планы на мою клинику, а особенно какая завышенная самооценка, меня чуть насмех не пробила. Но Дэн так посмотрел на меня, что я решила пока не лезть. Такой характер у фея. Что поделать? А оказавшись у двери, сглотнула и открыла ее, понимая, что вот началась моя новая жизнь. Доброе утро, мистер Седрик!» — поприветствовала я, натянув вежливую улыбку, как только открыла двери. Доброе утро! Мужчина приподнял вельветовую шляпу правой рукой и слегка поклонился. В левой руке он держал небольшой саквояж. Я могу пройти? Ой, конечно! Смутившись из-за своей нерасторопности, я поспешно посторонилась. Седрик переступил порог и сразу направился в кабинет, параллельно осматриваясь. «Давай, представь меня!» — шепнул мне на ухо Дэн, приземлившись на мое плечо. «Да подожди ты!» — шикнула на него. «Что говорите?» — Седрик оглянулся и заметил фея. «Вы обзавелись питомцем?» — удивился он с интересом, разглядывая Дэна. «Кого это ты назвал питомцем?» Тут же вспылил фей, напрочь позабыв о рамках приличия и о том, что к нам пожаловал помощник самого первого лорда. «Да я тебе сейчас все зубы из одного отверстия выбью и в другое вставлю!» Он подлетел к гостю и замахал перед его лицом маленькими кулачками, демонстрируя всю серьезность своих намерений. «Дэн, немедленно прекрати!» В ужасе воскликнула я и, схватив его за крылья, оттащила в сторону. «Простите, пожалуйста, не знаю, что на него нашло». «Дэн, а ну быстро извинись перед уважаемым гостем!» Потребовала я у вспыльчивого муда... мужчинки. «Не буду! Он первый меня обозвал!» Насупился тот, повиснув на крыльях у меня в руке. «Занятное существо. Впервые такое вижу». Вопреки моим ожиданиям, Седрик не разозлился. «Это зубная фея, Деннис. Он будет помогать мне лечить пациентов», поспешила пояснить, пока помощник лорда пребывал в хорошем расположении духа. «Что ж, надеюсь, он действительно поможет вам справиться с работой. Иначе вы отправитесь на каменоломни». Седрик поставил саквояж на стол и достал папку с документами. «Но меня же оправдали!» Какие каменоломни? Если честно, я испугалась. Несмотря на то, что я умела лечить, это не гарантировало никакого успеха, ведь в этом мире не было подходящих условий для качественного лечения. Да что там говорить, тут только удалять и можно, а для сохранения больных зубов вообще ничего нету. Ничем не могу помочь, таковы условия договора. Мужчина пожал плечами. Договора? «От стресса я, похоже, начала тормозить». «Договора», — повторил он для особо одаренных. «Мы нанимаем вас в качестве городского зуботолога, а вы платите 50% от дохода в государственную казну. Если в течение трех лет по каким-то причинам вы прекратите лечебную деятельность, то мы отправим вас на другие виды исправительных работ». «А то, что у меня нет диплома, вас не смущает?» «Уточнила на всякий случай, вдруг мне поблажку сделают». «Диплом – дело наживное. По моим данным, вы четыре года ходили в подмастерьях у зуботолога. Я поднял архивы и выяснил, что Корнезуб удосужился оформить вас официально. Ведь за наставничество наше государство выплачивает небольшое жалование и снижает процент налогов». Седрик зарылся в кучу бумаг, сверяя каждое слово. А его словам я не удивилась. Корнезуп был довольно жадным типом. На него похоже. Его подмастерьем была некая Рисальда Иноземская. Я так полагаю, это вы? Или у него кто-то еще был в учениках? Ну, ну, конечно же, я. Кто же еще? Э, просто я не знала о том, что Корнизуб все это провернул. Да, и фамилию он, видимо, сам придумал. А вот имя мое, да. Я Рисальда. Или просто Риса. Старалась говорить уверенно, но от волнения вспотели ладони, и я все время их вытирала о подол платья. Хорошо хоть старое надела, чтобы во время уборки не жалко было испачкать. Вот и замечательно. Я взял на себя смелость и сделал вам справку, удостоверяющую личность, именно на это имя. А еще господин Корнизуб был так любезен и перед тем, как отправиться в места лишения свободы, подписал вам новенький диплом. Поздравляю! «Седрик достал из саквояжа два свитка и протянул мне. Наверняка корнезуб не по собственному желанию и доброте душевной сделал это. Ошарашенная таким поворотом дел машинально приняла первые в этом мире мои документы. Теперь меня никто не назовет нелегальным мигрантом. С этого момента все официально, и я полноправный гражданин этой страны». «А мне сделают документы?» Оживился Дэн и потянул ручонки к свиткам, чтобы полюбоваться. «А то ж, сами знаете, без бумажки ты какашка!» «Деннис!» Я была готова упасть в обморок от его поведения. «Сегодня же проведу воспитательные работы и вымою ему рот с мылом. Хорошо еще, что ему хватает ума не материться, как ночью, когда я его в ведре закрыла, или когда он мылся в холодной воде». При одном воспоминании фейского запаса бранных словечек уши в трубочку сворачиваются. «А что, Деннис, разве я не прав?» Он пожал плечами, и мы оба посмотрели на Седрика, ожидая, что же тот ответит. «Думаю, это возможно. Правда, придется оформить его как ваше личное имущество. Заплатите небольшой налог, и у вашего помощника будет справка о принадлежности». «Как это имущество? Я, по-вашему, похож на мебель?» «Да я! Да я!» Дэн взлетел с моего плеча и умчался в ванную. Удивленно переглянувшись с Эдриком, мы услышали отборный мат, рожденный большой или больной фантазией. «Таких мудреных словосочетаний я еще никогда в жизни не слышала. А, простите, у него чувствительная натура». Я натянула любезную улыбку, готовясь прихлопнуть Дэна, как только мы останемся наедине. От промывания мозгов и гигиенической чистки рта он теперь точно не отделается. «Действительно, ранимая душа у этого малыша», — задумчиво произнес мужчина. «Хорошо, что фей не слышал, как его только что назвали. Страшно представить, что бы было. Давайте продолжим», — предложил Седрик и разложил на столе несколько бумаг. Вам нужно подписать тут и тут. Этот экземпляр останется у вас. Еще необходимо посетить городскую ратушу и зарегистрироваться. После этого вам выдадут лицензию с регистрационным номером. Этот номер нужен будет для уплаты налогов. Раз в месяц будете приходить в налоговую и, предъявив номер, вносить необходимую сумму. Получив мои подписи и разъяснив мне все тонкости, помощник первого лорда собрался уходить. Если вдруг у вас возникнут затруднения, вот адрес лорда Адальберта. Попросите Дворецкого позвать меня, и я к вам спущусь. Он протянул визитную карточку. Ах да, забыл предупредить. Вам раз в месяц необходимо будет заходить к инспектору полиции, отмечаться. Так что советую вам исправно выполнять работу. Огорошив меня напоследок, Седрик ушел. Отложив поход за лицензией и справкой для Дэна, я решила позавтракать и сходить на рынок за моющими средствами. Иначе такими темпами еще не скоро наведу порядок в клинике. Но сначала нужно провести воспитательные работы. «Денис! Денис! А ну иди сюда, паршивец!»